Глава 12 «Карина, это я, Эдя!» Голос Эдуарда Арсеньевича испугал Карину. Слишком возбужденно он говорил в трубку, что даже расстояние не могло этого скрыть и, кажется, напротив лишь усилило. «Слушаю тебя», — ответила Карина. «У нас здесь такие вещи происходят». Карине Короне показалось, что Эдя пьян. «Ты что, нажрался средь бела дня?» — строго спросила Карина Корону. Ее и саму не отпускала тревога, После посещения ресторана на берегу прошли сутки, но она ни о чем не могла думать, кроме того, что кошмар явился вновь. Утром вместо положенного разноса заместителю по персоналу она лишь сказала «Ольга Сергеевна мне некогда разговор состоится позже». «Самую малость», – честно признался Эдуард. «Эдя, не пугай меня и не выводи из себя. Мне и без того нехорошо», – раздражаясь от предчувствия плохих новостей, – произнесла Карина. в общем В двух словах объяснить трудно, но я попробую. Дмитрия Кирилловича временно перевели на повышение. Замом правого отдела к самому тепломестову. И что, Эдя, тебя назначили на место Дмитрия Кирилловича? Не смеши меня ответом «да», а то у меня окончательно съедет крыша, и боюсь, что даже пески лазурного берега вместе с профессором Смышляевым и доктором Шабанелсом мне уже не помогут, ответила Карина. «Нет, Карина, успокойся. Меня хорошо, что еще оставляют на месте Протсентова. Заместитель по праву, видимо, мой потолок», — ответил Эдуард. «Эй, Денис кули. ты что-то важное хотел сказать. И не забывай. На днях нам с тобой к Шабанелсу». Несмотря на все происходящие события, Карина Корона ни на секунду не забывала о предстоящем визите к доктору Шабанелсу. «На место Дмитрия Кирилловича назначили очень странного человека». — Не знаю, как сказать, — начал Эдуард. Бывшего министра и по совместительству господина похиша или, скорее, наоборот, осадила Эдю Карину. — Откуда ты знаешь? — изумился Эдин. — Я видела их вместе в ресторане на берегу. Несколько мрачно сообщила Карина. — С кем? Вместе? — испуганно спросил Эдя, предчувствуя беду. — С Репейсом и Эфимозе, и даже имела с Репейсом что-то вроде разговора! — произнесла Карина Корона. — С самим товарищем Репейсом? — в ладошке Эдди похолодели. Дыхание сдавило от страха. — Да, Эдди, с самим товарищем Репейсом. Карина Корона говорила, но казалось, что все это происходит в каком-то болезненном сне. Ее кабинет, ей доверенный завод, уютный дом, полный достаток. переставали физически существовать. Они превращались во что-то фантастическое, неправдоподобное. Так же, как и ее голос в эту минуту. «И что он?» – спросил Эдя. «Был любезен», – почти с огромным голосом произнесла Карина. «Карина, нам нужно срочно к профессору. Николай Евгеньевич только что переслал мне распоряжение о том, что мне необходимо». — Заняться делами, связанными с этой долбанной фабрикой ударник. А там и обитает товарищ Репей со своими товарищами. — Мне страшно, Карина! — промямлил Эдуард. — Они же тебе подарили большой прибор. Что тебе их бояться? Неожиданно пошутила Карина. — Не шути, пожалуйста. Мне не до шуток. произнес Эдуард, после чего в их разговоре образовалась пауза. Слушай, Эдя, а там в Объединенной России никто не признает твоем новом начальнике того, кем он на самом деле является, нарушила молчание Карина. Не, Карина, не сном, ни духом, как будто ничего не происходит, серьезно ответил Эдуард. А может и вправду ничего не происходит? И снова все это только в наших головах? Здесь еще этот с рыжей бородой объявился. «Ко мне на работу устроился», — произнесла Карина. «Кем? Погонщиком? Коров меж цехами?» Но этот раз попытался пошутить Эдди. «Кажется, грузчиком», — просто ответила Карина корона. «Я звоню прямо сейчас Иннокентию Ивановичу», — произнес Эдуард. «Да, это будет правильно». Только все одно, ничто ни с чем не срастается, согласилась выразив долю сомнения Карина Карлова.